Майклу достается. После посещения Грин-стрит Майкл побрел обратно по Пикадилли и, повинуясь тому непреодолимому желанию, которое тянет людей к месту какой-нибудь катастрофы, свернул на Корк-стрит. С минуту он постоял на углу переулка, где жил Вилфрид. «Нет, нет», — решил он, — «десять шансов против одного, что его нет дома». «А если он дома, то двадцать шансов против одного, что если я и добьюсь от него чего-нибудь, то только неприятностей». Он медленно шел в направлении Бонд-стрит, когда легкая женская фигурка, вынорнув из переулка и читая на ходу, налетела на него сзади. не смотрите, куда идете. Ах, это да вы? Ведь вы тот молодой человек, который женился на Флерфоршайт. А я ее кузина Джун. Кажется, я ее только что видела. Она помахала каталогом, как птица крылом. Вон там, против моей галереи. Она зашла в какой-то дом. А то я бы с ней заговорила. Мне бы хотелось ее повидать. Дом. Майкул стал искать портсигар. Крепко сжав его в руке, он поднял голову. Ясные синие глаза маленькой леди пытливо скользнули по его лицу. «Вы счастливы с ней?» — спросила она. Холодный пот проступил у него на лбу. Ему казалось, что все с ума сошли. И он... И она, как вы сказали, пробормотал он, «надеюсь, вы счастливы?» Она должна была выйти замуж за моего маленького братца, но, надеюсь, вы счастливы, она прелестное существо. Возь тупую боль оглушающих ударов его поразила что она, по-видимому, наносит их бессознательно. Он почувствовал, как скрипнули его зубы, и тупо спросил, «Ваш маленький братец, кто же он?» «Как? Джон? Вы не знали Джона? Он, конечно, был слишком молод, да и она тоже, но влюблены они были по уши. и все расстроилось из-за семейной распри. ну все это в прошлом. Я была на вашей свадьбе, надеюсь вы счастливы. Вы видели выставку Клода Брайнза в моей галерее? О, он гений! Я хочу зайти вот сюда съесть пирожок. Не зайдете ли со мной? Вам надо познакомиться с работами Брайнза. Она остановилась у двери кондитерской. Майкл прижал руку к сердцу «Спасибо». Сказал он, спасибо, я только что съел пирожок. Даже целых два, извините меня. Маленькая леди поймала его за руку. Ну, до свидания, до свидания, молодой человек. Рада была вас видеть. Ой, не красавец, но ваше лицо мне нравится. Кланяйтесь от меня, вашей малютки. Вы непременно должны посмотреть Брейнза. Он настоящий гений. Окаменев у двери, Майкл смотрел, как Джон повернулся. Как она вошла, порывисто двигаясь, словно взлетая, мешая сидевшим за столиками кондитерской. Наконец он двинулся с места и пошел с незакуренной папиросой во рту. Ошеломленный, как боксер, которого первый удар чуть не сбил с ног, а второй же ставил выпрямиться. Фляж у Элфрида. Там, в его комнате, быть может, в его объятиях. Он застонал. Упитанный молодой человек в новой шляпе отшатнулся от него. Нет, нет, нет. Этого ему никогда не вынести. Придется убираться. А он так верил в честность Фляжа. двойная жизнь. Вчера ночью она улыбалась ему, «Боже, Боже!» Он пролетел через улицу в Грин-парк. Почему он не стал посидимый с тобой? Пусть бы его переехали. Какой-то братец этой сумасшедшей Джон какая-то семейная распри. Значит, за него она вышла с горя без любви вместо другого. Он вспомнил теперь как она ему сказала однажды вечером в Мэйпл-Дорхеме. «Приходите, когда я буду знать, что мое желание неисполнимо». Так вот, что было ее неисполнимым желанием. Заместитель. «Весело», — подумал он. «Да, страшно весело». Тогда неудивительно, не все ли ей равно, тот, другой ли. Бедная девочка. Она ни разу ему не сказала, ни разу не обмолвилась. Что это? Благородство? Или предательство? Нет, подумал он. Если бы она даже и рассказала, ничего бы не изменилось. Я все равно женился бы на ней. Мне с ее стороны благородно было промолчать. Но как это никто ему ничего не сказал? Семейное, разби. О, эти форсайты. Кроме старого форсайта, он ни с кем из них не встречался, а тот всегда был нем, как рыба. Что ж, теперь он все узнал. И опять он застонал в пустынных сумерках парка. показался Букингемский дворец неосвещённый, громадный унылый вспомнив наконец о своей папиросе майклу зажёг спичку и глубоко затянулся впервые почувствовав даже что то вроде смутного облегчения не можете ли вы одолжить нам папирос мистер смутная фигура с приятным грустным лицом стояла в тени статуи Австралии. Эмблемы изобилия, окружавшие статую, показались даже противными. — Ну, конечно, конечно, — сказал Майкл. — Берите все. Он высыпал папиросы в руку просящего. — И портигар берите. Память о Вестминстере. Вам за него дадут тридцать монет. И «Счастливо!» И он понесся дальше. Смутный возглас. «Послушайте, мистер!» Рождался ему вслед. Жалость, чушь, чувство. И он, да. Что же ему? Идти домой и ждать, пока Кляр освободится. И тоже придет домой? Но нет, нет, нет. Он повернул к Челси. и крупным размашистым шагом пошел дальше. Освещенные магазины, мрачный, огромный Итон-сквер, Честер-сквер, Слоун-сквер, Ингс-Рот, дальше, дальше, дальше. Нет, нет, нет. Хуже, чем окопы. Хуже всего. Это жаляще, как скорпион, разбужная ревность. Далее он чувствовал бы ее еще сильнее, если бы... Ни второй удар. Не так больно, когда знаешь, что Флеш была влюблена в своего кузена, и в тоже, быть может, для нее ничто. Бедная, бедная девчурка. Но как же теперь, — подумал он, — как себя вести в черные дни, в горькие минуты? Что делать? А что делал человек на войне? Внушал себе, что не он центру всего, развивал в себе какое-то состояние покорности, фатализма «Пусть я умру, но Англия жива» и прочие душещипательные лозунги. А теперь, теперь в жизни разве-то не то же самое, погибает, но не сдается. Может быть, это и чушь, но все-таки вставай, когда тебя свалили, вставай, мир огромен, человек, ничто, неужели страсть и ревность могут вывести человека из равновесия, как об этом говорят на Эйзинг, Сибли, Линда Фрум? Неужели слово «джентльмен» — пустой звук, неужели сдержаться, владеть собой или опуститься до визга? «И мордобои?» «Не знаю», — подумал он. «Просто не знаю, что я сделаю, когда увижу ее». Стальная синева надвигающегося вечера, голые платаны, широкая река, морозный воздух. Майков повернул домой Дрожа, он открыл наружную дверь. Дрожа, вошел в гостиную. Когда Флер ушла к себе, оставив его с тинг-олингом, он не знал, верит он ей или нет. Если она так долго могла скрывать от него то, другое Значит, она могла скрыть все, что угодно. Поняла ли она его слова? Ты должна поступать так, как тебе хочется, иначе было бы несправедливо. Он сказал эту фразу почти машинально, но это правда. Если она никогда не любила его хоть немного, он не имеет никакого права на что-нибудь надеяться. Он все время был на положении ни которому она подавала милостыню. Ничто не может заставить человека подавать милостыню, если он не хочет. И никто не может заставить человека продолжать брать милостыню. что кроме страстной тоски по ней, тоски. Ну, маленький Джин, ты счастливый лягушонок. Одолжи мне свое спокойствие. Китайская ты молекула. Тинг-Алинг посмотрел на него пуговками глаз. Когда ваша цивилизация догонит мою, будто говорил он, а пока почешите мне грудку. И почувствовав желтую шерсть, Майкл думал, возьму из себя в руки. Люди на Южном полюсе при первой метели не ноют, хочу домой, хочу домой, а держатся изо всех сил. ну нечего пишнуть он спустил тинга на пол и прошел к себе в кабинет у него лежали рукописи о которых рецензенты от денби и винтера уже дали отзыв печатать невыгодно но вещь настоящая заслуживает внимания дело майкла заключалось в том чтобы проявить внимание. Дело Денби — отстаивать рукопись со словами «Напишите зиму или ей». Вежливое письмо, что мы, мол, очень заинтересованы. Сожалеем, но не можем издать. Надеемся иметь возможность познакомиться со следующей работой автора и так далее. Вот и все. Майкл. Зажег настольную лампу и вынул рукопись, которую уже начал читать. Все вперед, все вперед, отступления нет, победа смерть. Все вперед, все вперед, отступления нет, победа смерть. Припев «Черный шлук» из поля неотступно вертелся у него в голове. «Черт, надо кончать работу». Майкл умудрился кое-как дочитать главу. Он вспомнил содержание рукописи. Там говорилось о человеке, который, будучи мальчиком, увидел, как в доме напротив горничная переодевалась в своей комнате. И это произвело на него столь сильное впечатление, что, будучи женатым, он вечно боролся с собой, чтобы не изменять жене с горничными. Его комплекс был раскрыт и должен был быть выявлен. Очевидно, вся остальная часть рукописи описывала, как этот комплекс выявлялся. Автор подробно и добросовестно излагал в сети физические переживания, пропускать которые считался отсталостью и викторианством. Огромная работа, а времени на просмотр тратить не стоило. Старому Денби до смерти надоел Фрейд, и на этот раз правота старого Денби не раздражала Майкла. Он положил рукопись на стол. Семь часов. Сказать, Флер, все, что он узнал о ее кузене, зачем? Этого все равно не поправишь, если только она говорит правду а о Уилфриде. Он подошел к окну, звезды вверху, полосы внизу, полосы дворов и садов. Все вперед, все вперед, отступления нет, победа и смерть. «Когда приедет ваш отец?» Послышался голос. «Старый форшает, о боги! Кажется, завтра, сэр, заходите. Вы как будто первый раз в моей берлоге». «Да», — сказал Сомас. «Славно, славно. Карикатуры? Вы их собираете? Пустое это дело». Но ведь это не нынешнее, это воскрешенное искусство, сэр. Издеваться над ближним — это не по мне. Они только тогда и процветают, когда кругом творится чепуха, и люди перестают прямо смотреть на вещи. — О, хорошо, — сказал клянусь заметил Майкл. — Не присядете ли, сэр? Сомс сел, привычно положив ногу на ногу. Тонкий, седой, сдержанный. Закрытая книга в аккуратном переплете. Интересно, какой у него комплекс. Впрочем, какой бы он ни был, его, наверное, Сомс не станет выявлять. Даже трудно себе представить такую операцию. «Я не увезу своего Горию», — сказал он неожиданно. «Считайте, что он принадлежит». «Вообще, если бы я видел, что вы оба больше думаете о будущем, я бы сделал еще кое-какие распоряжения. По-моему, через несколько лет налог на наследство так повысят, что впор будет ничего не завещать». Майкл нахмурился. «Я бы хотел, сэр, чтобы вы всегда помнили, то, что вы делаете для фляж, вы делаете для фляж». Я всегда смогу жить, как эпикур. У меня хватит на хлеб, а по праздникам на кусочек сыра». Сомс пристально посмотрел на него. «Знаю», — проговорил он. «Я всегда это знал». «Майкл поклонился. Вероятно, вашего отца сильно затронуло падение цен на землю». «Да», — он говорил, то надо взяться за торговлю мылом или автомобилями, но я не удивлюсь, если он снова все перезаложит и будет тянуть дальше. Титул без поместья неестественная вещь, заметил Сомас. Лучше ему подождать, пока я умру, конечно, если я что-нибудь оставлю после себя. Но вот что я хотел вам сказать. Раждевый сфляж «Не дружно живете. Что у вас нет детей?» Майкл ответил не сразу. «Не могу сказать, медленно проговорил он, чтобы мы когда-нибудь ссорились ли вообще. Я всегда страшно любил ее. Люблю. Но ведь вы-то знаете». что я подобрал только обломки. Кто вам сказал? Я узнал это сегодня. От мисс Джун Форсайт. «Это женщина, — сказал Сомс, — не может не вмешиваться в чужие дела». Детское увлечение Оно окончилось за много месяцев До вашей свадьбы ну, глубокое увлечение, сэр Мягко сказал майку Глубокое? О, в таком возрасте, как можно знать Глубокое Сомс помолчал Вы хороший человек Я всегда это признавал. Будьте терпеливы и смотрите в будущее. Да, Саша. Майкл совсем ушел в свое кресло. Да. Если смогу. Для меня она... Все. Отрывисто буркнул сон. И для меня тоже... Но от этого не легче. Складка меж бровей солнца углубилась. Может и не легче, но... Держите ее, держите. Насколько хотите, мягко, осторожно, только держите. Она молода, она мечется. Но все это пустяки. Знает ли он? «Я о том... другом...» — подумал Майкл. «У меня есть свои неприятности», — продолжал Сомас. «Но они ничто по сравнению с тем, что я буду чувствовать, если с ней что-нибудь случится». Майкл почувствовал проблеск симпатии к этому замкнутому седому человеку. «Я сделаю все, что смогу». сказал он тихо но конечно я не соствовал он я не совсем спокоен сказал что он не совсем спокоен во всяком случае ребенок был бы своего рода страховка он запнулся слово не совсем подходило Майкл словно застыл. Тут уж я ничего не могу сказать. Зом встал. Так, так, произнес он, задумчиво Конечно, конечно, нет. Ну, пора одеваться. Одеться на обед, обедать. После спать, спать и видеть сны. Какие сны придут. По дороге в свою комнату Майкл встретил Кокера. Вид у него был совсем унылый. В чем дело, Кокер? Собачку стошнило в гостиной, сэр. Черт возьми, неужели? «Да, сэр. Очевидно, кто-то бросил ее там одну. Она очень обиделась, сэр. Я всегда говорил, это непростая собачка». За обедом, как будто устыдившись того, что осчастливил их и советами, и двумя картинами, стоявшими несколько тысяч, Сонс говорил, как говорил Джеймс в дни своего расцвета. Он говорил о французах, о падении марки, о повышении консолей, об упрямстве Дунетриуса, не желавшего уступить солнцу Этюд Констебля, совершенно ему ненужный и нужный солнцу, который все-таки не хотел платить за него цену, назначенную Дунетриусом из чистого упрямства. Он говорил о неприятностях, которые наживут себе Соединенные Штаты из-за своего сухого закона. Вот упрямый народ. Ухватятся за что-нибудь, и хоть разбей голову об стенку. Сам он почти не пил, но приятно чувствовать, что можно выпить. Американцам, очевидно, приятно чувствовать, что нельзя выпить, но ведь это тирания. Они просто зазнались, Он не удивится, если узнает, что все там запили. Что касается Лиги Наций, сегодня утром какой-то человек превозносил ее до небес. Но этот номер не пройдет. Тратить деньги и улаживать дела, которые сами уладятся, это лига умеет. А вот делать что-нибудь серьезное, например, уничтожить большевизм или ядовитые газы, это им не под силу. а ведь делают вид, что они все на свете. Для обычно молчаливого человека это был рекорд разговорчивости, что пришлось весьма на руку молодой чете. Им только и хотелось, чтобы он говорил и дал им возможность думать о своем. Единственной темой общего разговора было поведение тинг алинга флерер считала что во всем виноват медный пол солс утверждал что он съел что то на улице собаки вечно все хватают майкл предположил что это просто черта его китайского характера протест против того что никто не оценил насколько он полон собственного достоинства в китае 400 миллионов людей там есть кому оценить если человек полон собственного достоинства а что бы сделал китаец если бы вдруг оказался в пустыне гоби наверное его бы тоже стошнило когда фляр вышла мужчины почувствовали что еще раз остаться вдвоем невыносимо И Сомс сказал, «Мне надо сделать кое-какие подсчеты, я пройду к себе». Майкл встал, «Может быть, расположитесь в моем углу, сэр?» «Нет, нет», — сказал Сомс, «мне надо сосредоточиться. Пожелайте за меня фляр спокойной ночи». Майкл остался один. Он курил и смотрел на фарфоровые испанские фрукты. белое обезьяния, не съесть их, не выбросить кожуру. Не станут ли теперь плоды его жизни фарфоровыми? Жить в одном доме флер в отчуждении, жить в флер, как сейчас, чувствуя себя посторонним, ненужным, или уехать, поступить в авиацию, или в общество спасения детей. Какое из трех решений, наименее жалкое и глупое. Пепел сигары рос, упал и снова вырос. Фарфоровые фрукты дразнили его своим блеском и теплыми красками. Кокер заглянул и снова ушел, хозяин не в духе. Главный малой этот хозяин чтото должно решиться где-то и когда-то но решать будет не он фляж он слишком несчасттен и растерян, где ему знать чего он хочет, но фляж фляж знает. Она знает все, от чего может зависеть ее решение. Все об Вилфреде, об этом кузене, о своих собственных чувствах и поступках. Да, какое-то решение придет. Но что это в конце концов значит в мире, где жалость, чушь и философия может пригодиться только китай «Ну, нельзя, чтобы тебя оттошнило в гостиной. Надо держаться, даже когда никто не видит, как ты стараешься держаться». Он уже засыпал, и в его комнате было почти темно. Что-то белое ощутилось у его кровати. Смутная душистая теплота коснулась его. Голос чуть слышно прошептал, «Это я. Пусти меня к себе, Майкл». Словно ребенок, Майкл протянул руки. Белое и теплое прильнуло к нему. Завитки волос щекотали ему губы. Голос шепнул на ухо, «Разве я пришла бы, если бы были? Если бы что-нибудь было. Сердце Майкла, смятенное и обезумевшее, забилось по ее груди.